МН-19026 плюс 7АЛ и тем самым дважды нарушил законы дважды потому, что Росы воспитывался у родителей на звездолете, а не в школе. Что было делать? Когда экспедиция вернулась на Землю, мне было уже 18 лет. В подвиги Геркулеса совершеннолетия мне засчитали то, что я обучился искусству вести звездолет и стал астронавигатором.